и Смиредев поспешно вышел. Идя по коридору, он бормотал «Ай да дюк ресселье, ферлакур, отличился брат, ах, ракалия, ракалия!» Княгиня стояла долго на том же месте, где оставил ее Смиредев, и потом начала тихонько ходить из угла в угол своей спальни. Какая-то неясная туманная надежда, но глубоко ощущаемая всем ее существом, громко сказалась в ней Этот грубоватый, но прямой и любящий ее человек, может быть, поможет ей. Не будь он резок и прям, даже груб, он не был бы в помощь. Иван Максимович на днях резко заговорит с князем, и многое может измениться. Даже предвидеть и понять не могла она всего того, что по бессознательному ее убеждению мог сделать Смиредев. «Да-да», — говорила она, — Господь послал его теперь нам. Он все сделает, он все устроит, он прав. Я обещала то, что не буду в состоянии исполнить. Жить так, видаясь раз в месяц, и с его дозволения, это ужасно, это унизительно. Ни Юрий, ни я на это не можем согласиться. Но вопрос, как все устроится, пугал княгиню. Она сама не видала исхода. По совести, а не по закону. Что же хотел он этим сказать? Так жить, как я думала, то есть ждать и только видеться изредка, он говорит, трудно. Да и я чувствую, что трудно. Не видаться вовсе еще тяжелее, даже невозможно. А развод мудрено, нельзя, срам. Что же тогда, по совести? И вдруг новая мысль, Внезапная догадка явилась молнией в голове княгини. Она вдруг остановилась среди горницы и выговорила вслух. «Какой вздор! Нет, не может такой честный и умный Иван Максимыч предложить такое!» Снова думала она. «Да и князь, да она-то сама!» И ей вдруг показалось, будто кто-то грязную рукой схватил ее за сердце.